Глава 85. Хозяйка нежити. Люди бывают разные. Есть уникумы, вроде Власова, их тяготы жизни и собственные ошибки учат поступать по совести и чести. А есть негодяи, вроде Олега Карпунина, которых безнаказанность не учат ничему. Мне и до этого знакомства неприятностей хватало, а теперь... Пока Леша осторожно переносил Анатолия на обочину дороги, я искала телефон. Аппарат Власова оказался разбитым. До гада в кепке, придавленного веткой, добраться было сложно. А водителя внедорожника лисы растерзали до такой степени, что меня тошнило от одного только вида этого месива. Не знаю, кто из негодяев оставил свой телефон в салоне, но он зазвонил будто по заказу. С подсветкой экрана, что было для меня большой удачей. Пришлось, правда, тянуться в салон через разбитое окно, поскольку дверь заклинила, но это уже мелочи. «Кому звонить? В полицию?» «Это было бы смешно, да. Таксист уже наверняка сообщил диспетчеру о причине отказа от доставки пассажиров. Или такси тоже куплено Карпуниными с потрохами, что вполне вероятно. В скорую?» Власова основательно помяли, но он жив. О побоях врачи обязаны сообщить «в полицию». А там Глухов. «Снова тупик». Я вздохнула, с тоской посмотрела на место происшествия и поняла, что можно обойтись и без полиции. Толя никого не успел ударить ни разу, его просто запинали. Телесных повреждений, которые говорили бы о драке, на погибших точно нет. Одного деревом убило, а второго лисы загрызли. Одну лису водитель, кстати, успел подцепить ножом, и её рыжий трупик тоже валялся на дороге. В такси был включён видеорегистратор, но Глухов всё равно не даст ход этому делу, чтобы прикрыть зад Олега Карпунина. Я позвонила Карпунину. Точнее, это он позвонил в очередной раз на номер своего сотрудника, а я просто ответила на входящий вызов. «Глеб, вы там совсем берега потеряли. Я тебе, мальчик, что ли, по 50 раз звонить?» «Вы не мальчик, Олег Григорьевич», ответила я ледяным тоном. «Вы мудак». И всё. Пусть соскребает своих дружков с асфальта сам. Или с Глуховым на пару. Это уж как ему больше нравится. Поздний вечер, лес, вторая половина октября. Я не мёрзла, но тогда почему-то стало холодно. Не снаружи, а внутри. Такое вдруг зло разобрало. Где-то сбоку в темноте застонал Власов. Тихо скрипнул или вздохнул охраняющий его леший. С неба мелко моросил противный дождик оседая на моих волосах крошечными точками капель. Вода, земля, ветер — всё имелось в наличии, только огня не хватало. Я вспомнила, что придурок в кепке курящий, видела, как он подкуривал сигарету, когда мы с Власовым выходили погулять. Снова заглянула в салон и даже обследовала бардачок, но зажигалку там не нашла. До Мухина минут десять по трассе. Таксист мог сказать, где он нас высадил. Времени в обрез. Пришлось всё-таки продираться через голые берёзовые ветки к придавленному телу, чтобы обшарить его карманы. Есть. Сухие ветки даже искать не пришлось. Они с берёзы и так на дорогу осыпались, когда она упала. «Отнесите его, пожалуйста, подальше, в лес», — попросила Лешева, кивнув на Власова. Добыла в бардачке какие-то документы, смяла их, напихала в салон сухих веток, подожгла и быстрым шагом отошла на безопасное расстояние. Сразу рвануть не должно, но иногда лучше перебдить, чем недобдить. Энергию огня я и издалека получить могу, лишь бы он горел. «Пожар же будет!» — жалобно заскрипел где-то неподалёку леший. «Не будет», — пообещала я и села на влажную землю, заставляя себя расслабиться. Фрося умничка. В лесу, в окружении всех четырёх стихий разом, природная составляющая моего дара, и правда начала восстанавливаться очень быстро. Я чувствовала, как тело наполняется теплом огня, как лёгкие благодарно раскрываются для свежего ветра, кожа радуется прикосновению капель дождя, а из земли в ладони текут спокойствие и уверенность в себе. Это другой лес, но ощущения те же, приятные, бодрящие. Да и не надо мне было много, только Власова исцелить а потом, когда он будет валяться в отключке после магического вмешательства, прочитать заговор Марфы. А что, разве мне могущественные союзники не положены? Магию свою она у меня заберёт обратно. Да на здоровье. Лишь бы помогла разрулить непонятную ситуацию с Белёной. С Власовым я возилась не очень долго. Ему всего-навсего пару рёбер сломали и по голове хорошенько врезали. Целительная магия устранила серьёзные повреждения за несколько минут, а потом я просто оставила небольшой резерв, который самостоятельно залечивал синяки и ссадины. Вынула из кармана контейнер по странному стечению обстоятельств, спасший жизнь моему ребёнку и, возможно, мне тоже. Включила в телефоне фонарик, разложила письмо у себя на коленях и начала читать. Вслух. Леший ретировался практически сразу, но недалеко, любопытный оказался. Воздух вокруг меня сгустился, запахло гнилым деревом и сыростью. На последних словах заговора, как по сценарию какого-то жуткого фильма, всё-таки взорвался внедорожник. Не знаю, повредила упавшая берёза бензобак или нет, но запах бензина я рядом с этой горой искорёженного железа не чувствовала. Возможно, магия заговора как-то повлияла на огонь. Да какая разница-то? Ну, взорвалось и взорвалось. До леса далеко, под лесок сырой. А ветер и дождик, по моей просьбе, до приезда пожарной машины не давали огню навредить окружающей растительности. Птицы только какие-то испугались. И зверушки мелкие. А заговор вызвал не Марфу. Я даже не поняла, что произошло. Что-то тёмное и холодное окутало меня непроницаемым коконом. Загнало мне под кожу тысячи ледяных игл и проникло, казалось, в каждую клеточку моего тела. Было больно. Очень. И такого леденящего холода я не ощущала, наверное, никогда. По ощущениям, во мне тогда тёплого осталось. Да только ребёнок в животе и остался нетронутым. Холод добрался до внутренностей и отпрянул, будто обжёгся. И застилающая глаза тьма мгновенно рассеялась. Я с облегчением вздохнула и выругалась. Громко и неприлично. Сквернословие ещё никого до добра не довело. Грех это. Прозвенел в ушах незнакомый мужской голос. «А меня вообще ничего до добра не доводит?» Честно призналась я непонятно кому, поскольку никого не видела и разговаривала вроде бы сама с собой. Мне только глубоко и беззаветно верующего призрака-подселенца в тот момент не хватало. Мужика причём. «Покой мёртвых нарушать тоже грешно», прозвучало очередное нравоучение. «А мёртвым нарушать покой живых можно?» — возмутилась я. «Ты кто вообще такой? Я думала, что Марфу вызываю». «Марфу?» — задумчиво произнёс голос в моей голове. «Я помню Марфу. Она тоже ведьма, как и ты. Креста на вас нет, племя бесовское». «Нет креста», — согласилась я. «А сейчас у меня ещё и терпение закончится. А ну, вали нафиг из моей головы». «Он свалил». «Мягко так, почти неощутимо». Я не видела его, но остро чувствовала присутствие духа, раздражённого тем, что его побеспокоили живые. Заговор, увы, оказался бесполезным. Он вызвал однозначно не Марфу и стопроцентно не призрак колдуна, а просто какого-то несчастного, но очень нудного мертвеца. «Не знаю, кто ты, но надо как-то упокоить тебя обратно», — проворчала я, вставая с земли и стряхивая прилипшую в куртке грязь. «Хоть представься, что ли, ради приличия». «Тебе ли, отродье ведьмовское, о приличиях говорить?» «Я ведь и обидеться могу», — предупредила я. «Ведьма я неопытная, в упокоении наглых покойников не особенно сильна. Застрянешь в мире живых надолго, если что-нибудь не так пойдёт. Или в тебя запихну, как Белёна с сыном лесника поступала». «Белёна?» — в голосе призрака, который теперь звучал где-то за моей спиной, послышались тревожные нотки. пархомова Белёна! «Ага, она. Скомороха Шале жена. Ведьма-утопленница. И что самое неприятное, мой больной зуб», — подтвердила я. «Так как тебя звать-то? Давай сразу обратно отправлю, пока ты меня окончательно не выбесил. Мне только имя надо». В кустах неподалёку снова застонал Власов. Теперь уже во сне. Там же раздался шорох. Леший сообразил, что ничего ужасного не происходит, и вернулся к своим обязанностям бдительного телохранителя. Я его, кстати, об этом не просила, он сам подвязался. «Отец твоего ребёнка?» — задумчиво произнёс дух. «Ваш сын — живой цветок на мёртвом поле. Ты — та, о ком говорила Пелагея. А ты ещё и с ней знаком?» Нисколько не удивилась я его осведомлённости, потому что вообще уже перестала удивляться чему-либо. «Привет ей передавай, когда снова встретитесь». «Называй уже имя-то своё, чего тянешь? Сам ведь не рад, что тебя вечного покоя лишили». «Не рад», — согласился призрак. Со стороны Мухина донёсся вой сирен. Пожарные мчались на место происшествия. «Сил на перемещение себя и Власова куда-нибудь в безопасное место у меня было достаточно. Но теперь образовалась проблема в виде неопознанного духа, требующего упокоения. Нас в столе ведь искать будут». Глухов точно примчится. С его подачи ведь случилось это неудачное нападение. «Ну?» — вопросительно и нетерпеливо уставилась я в ночную тьму, в той стороне, откуда шёл голос и ощутимо разила энергией духа. «Ты должна найти бумаги», — прозвучала в ответ. «Какие ещё к чертям собачьим бумаги?» — разозлилась я. «Имя говори!» «Марфа не смогла их найти», — проигнорировал призрак мой вопрос. Белёна их в болоте прячет. Меня прорвало. Да класть я хотела с прибором на белёну, её бумаги, Марфу, ваш проклятый лес и всё остальное. Её лес, — последовало уточнение. Класть можешь что угодно и куда угодно. А бумаги найди. Я сделала очень глубокий вдох, чтобы успокоиться. Не хватало ещё сгоряча нечаянно лесной пожар устроить. Какие нафиг бумаги? вот именно так и произнесла с паузами думая в этот момент исключительно о важности самоконтроля вольная и дарственная пояснил призрак невозмутимо они же не действительные очень не кстати вспомнила я о своём юридическом образовании это посмертный дар ответил мой незримый собеседник и добавил мой дар ты Алёшенька мухин что ли «Наконец-то дошло до меня. Обалдеть! Мало мне живых, Мухинах, теперь ещё и мёртвый нарисовался!» «Алексей Демьянович!» — гордо произнёс дух. «Попрошу не фамильярничать Мне и без этого неприятно с тобой разговаривать». Неприятно ему. Вот откуда у Карпуниных мания величия. От предков по наследству передаётся. А звук сирен был всё ближе и ближе. «Послушай, Лёша Мухин, Зло сощурилась я. «Сейчас я тебя упокою, а в более удобное для задушевной беседы время вызову снова, и мы поговорим о посмертных дарах, ладно? Мне сейчас как-то немножко некогда». И его мнение по данному поводу меня не интересовало нисколечко. Таскать повсюду за собой недовольного и самовлюблённого призрака-воздыхателя Белёны было бы верхом безумия поэтому я воспользовалась для упокоения первым вспомнившимся заговором из арсенала Марфы. Всего несколько фраз, и дух исчез. Не уверена, что он после этого примитивного способа действительно обрёл покой. Да и плевать. Глухов ведь Карпунина с его всевидящей девочкой притащить может на пожарище. Поэтому прятаться за мороками было небезопасно. Проще удрать, как будто нас с Власовым там вообще не было. «Для открытой войны у меня пока сил, увы, не хватало». Выбросила в кусты чужой телефон, поблагодарила Лешего за помощь и занялась решением насущных проблем. Сначала я переместила нас поглубже в лес, где мы пробыли довольно долго. Укутала Власова магическим теплом, чтобы он не схлопотал простуду, а потом попыталась взять от осенней природы всё, что она могла мне дать. Огонь разводить не рискнула. Это для экстренного восстановления он необходим. А если не срочно, то можно и без него обойтись. Для перемещений мне нужна была магия земли и воздуха. С воздухом проблем не наблюдалось, а сонная осенняя земля отзывалась на просьбы неохотно. Позже, уже глубокой ночью, я сделала ещё один большой прыжок в пространстве — домой. Немножко промахнулась с точкой выхода, поэтому мы с Власовым оказались лежащими на полу в большом помещении мансарды, где застройщики планировали разбить зимний сад. Напугала неожиданным появлением Нефёда. Он как раз нёс перепрятывать несколько пачек вермишели быстрого приготовления. "Никто не приезжал", спросила шёпотом. «А чего шепчешь-то?" так же тихо уточнил домовой. "Ну так это на всякий случай". "А, понятно. Не, никого не было". «Эти двое спят, а кем младенцы?» Фроська в кухне уговаривает Батона что-нибудь поесть. «А я вот по хозяйству тут осваиваюсь. Ты бы сказала заговор-то на то, чтобы мы с Фроськой к Белюне не вернулись. А то как-то нехорошо получается. Доверия к нам никакого. И не гости мы, и не домочадцы». «Я подумаю», — пообещала я. Встала с пола, скинула с себя окончательно испорченную куртку и тихонько прокралась в комнату, где спал Сергей хотела собственными глазами увидеть то, что не смогла распознать Изабелла, а Кикимора назвала банальным испугом. Испуг, о котором говорила Фрося, — это как чесотка. Он мешает нормально спать, делает человека раздражительным и может вылиться в куда более серьёзные проблемы. Серёжа спал, как говорится, без задних ног. Особой раздражительности я за ним днём тоже не замечала. Но тогда вообще не до таких мелочей было. Правы оказались обе — и Фрося, и девчонка. То, что одна сочла испугом, а другая — подселением части чужой души, на деле оказалось ошмётками насмерть перепуганного духа Назара. Видимо, Белёна не церемонилась с несчастным, разрывая остатки его бесплотной сути на куски. И главное, никакого магического смысла это безобразие не имело. Просто бутафория, декорация к ритуалу, значение и цели которого я не понимала. Избавить Серёжку от потустороннего довеска в аоре труда не составило. Такая маленькая часть неупокоенного духа — это даже не дух, а просто эфемерный сгусток последних эмоций. Ощутимого вреда это причинить не может, зато оно способно вызвать тревожность, беспокойство и общее состояние дискомфорта. Сергей даже не почувствовал ничего, когда я убрала эту пакость, как спал, посапывая, так и продолжил спать. Нефёд тихонечко подглядывал за моими действиями, а потом поинтересовался, что это всё-таки было и стану ли я лечить остальных. «Нет», — отрезала я. Взяла с тумбочки Серёжкин телефон и спустилась из мансарды вниз. Номер Карпунина Олега Григорьевича в списке контактов отсутствовал, поэтому пришлось полагаться на собственную зрительную память. Я видела нужные цифры, когда отвечала на входящий звонок пару часов назад. Хотела позвонить Карпунину, но вовремя сообразила, что у него-то в списке Серёжкин номер может присутствовать, и моё местонахождение будет быстро вычислено. Вернула аппарат на место, села в кресло в гостиной и задумалась. Что вообще происходит? Только-только моя жизнь начала оказаться спокойной и размеренной, а все неприятности вроде бы остались позади, как старая история снова покатилась мне на голову лавиной бед накручивая на себя всё новые и новые неприглядные детали. Карпунин ещё этот. Днём он казался мне разумным, рассудительным человеком, а потом вдруг принял такое странное, страшное и необдуманное решение. «Фрося!» — позвала я негромко. После восполнения магических сил присутствие нежити ощущалось остро, поэтому я знала, что Кикимора не в кухне, а где-то рядом. Спряталась от людских глаз. Не хочет, чтобы я её видела, даже не отозвалась на мой зов. «Фрося, я знаю, что ты здесь», — сообщила я. «И я предполагаю, что это ты внушила кое-кому мысль о необходимости моей смерти». «Я ведь сегодня не могла видеть твои шепотки. Белёна тебя заставила, да? Втереться ко мне в доверие откровенностью, улучить подходящий момент, вложить в разум могущественного человека злую и глупую идею». Знаешь, я на тебя не сержусь. У подневольной нежити судьба сложная. Со стороны лестницы послышался горестный вздох. Нефёд услышал мои слова. Он тоже подневольный, и ему тоже приходится несладко А я даже знать не хочу, какое поручение дала Белёна домовому. Да, доверия никакого нет. А откуда ему взяться? В знаниях, переданных мне Марфой, имелся заговор, подчиняющий нежить. Посидев ещё минут пять в напряжённой тишине, я этим знанием всё-таки воспользовалась. После этого Нефёд и Фрося фактически стали моими рабами, и можно было любым доступным способом добиться от них правды. над чем я тогда отличалась бы от предыдущих рабовладельцев? «Я не знаю способа дать вам свободу», — призналась я честно, переводя усталый взгляд с панурова домового на виноватую Кикимору. У Марфы не было таких знаний, хотя тот дар, который она мне передала, накапливался 300 лет. Никому даже в голову не приходило вас освобождать. Никогда. Вы знаете, как это можно сделать?» Нефёд немедленно подкатился ко мне мохнатым шаром, молитвенно сложил свои маленькие ручки, прижал к голове ушки и принялся жалобно уговаривать меня не прогонять его от себя клялся быть верным и преданным помощником, добросовестно вести хозяйство и даже сесть на диету. Фруся молчала и только смотрела на меня с недоверием. Кикимора не привязывается к людям. Человек не интересен Конкретно эта кикимора имела неосторожность привязаться к детям, в результате чего и попала в поле зрения Дарёны 300 лет назад. 300 лет неволи. «Я вас отпущу». Пообещала я, глядя ей в глаза, без вопросов, без обвинений и без коварных намерений. А если вы и после этого продолжите мне пакостить, я вас обоих просто уничтожу. Не угроза, предупреждение. Оба вынужденных обманщика прекрасно знали, что я способна сдержать своё слово. Не знаю, в чём заключалась вина передо мной не Фёда, но он тоже притих. В наступившей тишине было слышно, как в спальне храпит Семёныч. «Не отпустить!» — наконец-то решилась Фрося. «Прогнать! Мы и станем свободны, но не сможем остаться!» «Это какая-то фигня, а не свобода», — возразила я. «Если я просто прикажу вам уйти, ничего не изменится. Должен быть другой способ». «Его нет», — тоскливо выдохнул Нефёд. «Это правда. Мы не можем обманывать хозяина». Не могут. Это факт. Всё-таки магический мир жесток. Почему ведьма не имеет возможности дать нежити выбор? Однажды подчинив, можно только прогнать навсегда. Это как, ну, не знаю, приютить бродячую собаку, посадить её на цепь, приручить, прикормить, а потом вышвырнуть обратно на помойку и гнать поганой метлой, если она захочет вернуться. Не по-человечески это. Я понимаю, что водить дружбу с нежитью странно, и никто из моих предшественниц никогда даже не пытался этого делать. Все просто пользовались дополнительным источником силы. Но я-то не хочу так поступать. Мне хотелось бы, чтобы Нефёд остался со мной по доброй воле. Он ведь славный, и Фрося тоже хорошая. Хотя думать и говорить так о кекиморах не принято. Прогнать или держать на цепи? Сложный выбор и других альтернатив нет. Если я прогоню Нефёда, куда он пойдёт? Остаться в моём доме он не сможет. Фроська не пропадёт, у неё на лице написано желание обрести свободу. Хотя она и не решается об этом просить. А если Белёна снова её сцапает? Вряд ли Кикимора сунет свой длинный нос обратно в лесное. Но мало ли что. Фрося даже не заметила, что завралась. С грустью вспомнила я. Сначала при всех сказала, что Белёна исчезла, и вы теперь свободны, а потом забыла об этих своих словах. Вы уж меня простите, пожалуйста, но я не могу оставить всё как есть. Из-за вас меня и Толю сегодня чуть не убили. Это не ваша идея и не ваша вина, но так нельзя. Я живой человек, мне иногда спать нужно. А я рядом с вами чувствую себя теперь как на плахе. И вам уже не верю, и в своих собственных решениях сомневаюсь, Я хочу, чтобы вы были свободны, но боюсь очередного удара в спину. Я уже устала бояться тех, кого привыкла считать друзьями. До тех пор, пока я не решу проблему с Белёной, вы оба будете сидеть в взаперти. После этого Фросю я освобожу, а с тобой, не Нефёд, будем разговаривать на эту тему отдельно». Заточение — это тоже жестоко. Но мне нужно было как-то прикрыть слабое место без досадных потерь. Когда угроза в виде бельёна минует, мне уже не нужно будет опасаться, что мёртвая ведьма сможет снова втянуть эту нежить в свои грязные замыслы. Кикимору можно будет отпустить на все четыре стороны. Пусть наслаждается свободой. А не Фёд? Придумаем что-нибудь. Выход должен быть. Я закрыла их обоих во второй комнате в мансарде. Сделала по периметру помещения многослойную защиту, направленную как внутрь, так и наружу. Нежить не сможет ни войти, ни выйти. Колдовство тоже разобьётся о непроницаемую стену, откуда бы оно ни шло. Всё это обернуло скрывающим заговором. Даже если мои узники и захотят быть увиденными или услышанными, никто не заметит и не почувствует их присутствие. Замок на двери тоже заклинило колдовством. Нефёт даже не сокрушался по поводу того, что зачахнет с голоду. Он знал, что я такого безобразия не допущу. Фрося тоже восприняла мое решение с неподдельным смирением. Да и не могли они возражать и сопротивляться. Я ведь теперь их хозяйка. С проблемой предательства в своем окружении я разобралась. Еще раз осмотрела всех спящих мужчин на предмет наличия в их разуме шепотковки Киморы. Нашла подставу еще и на Семеновиче, что тоже было неприятно. А самое ужасное заключалось в том, что пару-тройку часов назад Из-за такого вот шепотка в голове Олега Карпунина погибли два человека. И тот шепоток тоже нужно было как-то убрать, потому что на противостояние одновременно Беллёне и Карпунину сил у меня точно не хватило бы.